Дочь из города домой вернулась какая-то сама не своя, не кстати улыбалась, ни в попад отвечала. Глаза у Малилы были туманные и в то же время веселые, нежно задумчивые. Это были глаза человека, нечаянно нашедшего клад или что-то наподобие того. Мать попыталась поговорить, вызвать Малилу на откровенность, но ничего из этого не получилось – Дочь, никогда не имевшая никаких секретов от нее, неожиданно замкнулась, отмахнулась. Ничего малособенного. «Ну, ничего, так ничего», – охотно согласилась Белухе. «Значит, нужно делать то, что мы задумали». «А что мы задумали, мама?» «Вот видишь, белуха засмеялась, обнимая девушку. Ты уже и забыла?» «Да помню, помню». Вздыхая, молила, посмотрела на фотографию своего жениха – Но время еще есть, куда нам торопиться? Замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Доченька, милая, мать всплеснула руками, да разве я тороплю? Ты же сама сказала, надо съездить, посмотреть кое-что в магазине. Молила задумалась, глядя в окно, лента чуйского тракта виднелась вдали. А когда приедет папка? Теперь уже скоро, они уже, как видно, где-то на подходе если непогода не задержит. Какая непогода, мама? Солнце вон как светит. Это здесь оно светит. Белуха посмотрела за окно. А там я чую, ох, нелегко им нынче. Переодевшись после дороги, девушка стала совсем прозрачная, как говорил отец. Легкое летнее платье почти насквозь просвечивало. Выйдя на крыльцо, молила посмотрела в небеса, необыкновенно голубые и словно бы звенящие от зноя. Странное что-то с нею происходило. Мимолетная встреча в городе Купецки, встреча с голубоглазым парнем, на нее подействовало так чудно, так необычно, как ветер врывается в тихую рощу, И все там начинает ворошить, тормошить, переворачивая каждую травинку, каждый листочек, каждый цветочек. А вот также примерно и встреча с тем парнем. Миловал, или как его звать, Милован? Еще один жених нарисовался. А этот, интересно, сколько баранов отдаст за меня. Засмеявшись, она за дровами пошла. После дороги баньку хотелось протопить. Осмеялась она вот почему. Месяца три назад приезжал к отцу один довольно-таки солидный алтаец, молодой и симпатичный Санабыр. Свататься приезжал. Сто баранов обещал отдать за невесту. Стараясь не обидеть Санабыра, отец потихонечку дал ему отворот-поворот, по а потом, рассказывая матери и дочери про это сватовство, потешался и говорил – «Вот какой барин, дочка, замуж хотел тебя взять. Сто баранов отдам, — говорит. А я стою, смотрю и думаю. Сам ты баран, сто первый». Банная печь, всегда отличавшаяся хорошей тягой, почему-то плохо разгоралась, дымила, и девушка подумала, что это неспроста, злые духи вредят. И опять она попробовала посмеяться, теперь уже над собой, над своими предрассудками и суевериями. Но смех на этот раз не получился. Глаза ее были грустны. А потом она даже с каким-то суеверным испугом посмотрела в банное окошечко. Зрачки ее расширились. Тень во дворе, тень от тополя, показалась вдруг фигурой санабыра, который так неудачно сватался. Молодой, горделивый алтаец, хороший наездник и отличный хозяин, в глубине души был оскорблен тем, что Лалай отказался от стада баранов. Санабыр, влюбленный в Малилу, готов был прибавить еще сто баранов. И даже двести еще не пожалел бы. Но если этого мало, тогда уж, извините, он будет готов идти до конца. А что это значит, А то, что у алтайцев есть простое сватовство, а есть еще и воровство невесты. Умыкание девушки без согласия, тудуб апарган. Именно эти два слова изрекся на быр, когда встретил Малилу позавчера. «Хоть бы скорее отец приехал домой», подумала девушка, разжигая банную печь и испытывая жгучее желание закрыть банную дверь на крючок. Ей невольно вспоминались различные росказни о похищениях, где были и жестокость, и насилие, а иногда вполне пристойные сюжеты, но итог был один и тот же. Даже если девушка просто-напросто переночует в доме того, кто ее украл, она все равно будет считаться опозоренной, и тогда ей лучше согласиться на свадьбу с похитителем. Раздумавшись на эту тему, Девушка, уставшая после дороги, ненадолго задремала на диване, на котором обычно отдыхали после бани. И приснился ей то ли кошмар, то ли какая-то веселая причуда. Поскольку недавно молила, сдавала экзамены, среди которых был экзамен по искусству, ей приснилась картина Рембрандта «Похищение Европы». И приснился миф об этом похищении, где Зевс превращается в быка, Только тут, во сне, был не Зевс, а голубоглазый пастухов, тот парень, с которым недавно познакомилась. Бык, сверкая золотой шерстью, подошел к ней и руки лизнул, и дыхание быка, согласно мифу, благоухало амброзией. А потом почему-то благоухание это стало наполняться дымом, чадом. С трудом открыв глаза, молилась-похватилась – Уголек из печки выпал на дрова, поляна задымилась, грозя пожаром. Она зачерпнула кружку воды, плеснула на дрова. О, Господи! И что это приснилось, пробормотала, потирая виски? Какой-то бык, пастух какой-то. Небеса темнели над горами, и золотистый месяц в черной седловине перевала напоминал рога приснившегося странного быка с голубыми человеческими глазами.